Хасли. Глава первая. Они приезжают посреди ночи. Она просыпается от их сирен, пронзительный вой и синие вспышки, которые проникают через световое окно и прыгают по потолку прямо над ее кроватью. Она слышит, как тормозят машины, хлопают дверцы и переговариваются люди. Она не может разобрать, что они говорят друг другу, но, судя по их тону, они очень рассержены. Тем временем на улице на них лает бордер-колли. Потом кто-то громко стучит в дверь, Тут она встает с постели, чтобы укрыться в спальне матери. Босиком бежит по коридору, наводя в спальню, понимает, что там никого нет. Растерянная и напуганная, она возвращается назад, но замирает наверху лестницы на первый этаж. Оттуда она видит маму. Та открывает дверь этим незнакомцам. Мать встречает их, не показывая страха. Она сразу поднимает руки, сдаваясь мужчинам в форме. Все все равно набрасываются на нее, валят на пол и надевают на нее наручники. Девочка кричит, потом, желая их остановить, быстро спускается по деревянным ступенькам. Но мать оборачивается на нее с пола и пригвождает ее взглядом. «Не бегай по лестнице!» — как всегда ругает она ее. Девочка останавливается на полпути и плачет. Отсюда она вынуждена смотреть, как эти мужчины уводят единственного человека в мире, которого она любит. Затем к ней поднимается женщина-полицейская, хочет убедиться, что с ней все хорошо. «Нет, все плохо!» хочет сказать девочка, но она слишком потрясена и не может говорить. Она не понимает, что происходит, а главное, ей не верится, что это происходит именно с ней».